«Куда мы отправимся дальше, Виктор?» Строевой лес заводских труб обводного канала оставался позади. Мой локомобиль стоял уже на выезде, пропуская длинную колонну посланных в подкрепление жандармом солдат. Про благотворительный бал, на который собирался Меликов, я слышал из газет. Его давал Кирилл Аристидович Крестопадский в честь своего вступления на должность попечителя столичного учебного округа. Я побарабанил по костяным рукояткам рычагов. Будет неплохо разузнать о том, что произошло на балу. Я согласна с вами, однако ощущаю недостаток данных в деле. Возможно, пока есть время, изучим тело Меликова. Не изучим. В этих районах разговор короткий. В случае смерти вызывают врача, тот прямо на месте осматривает тело и дает заключение. Если смерть не насильственная, то в тот же день в крематорий. Обычное дело. Меликов уже превратился в залу. Риадна в ответ лишь покачала головой, указывая нам марширующих перед нами солдат. «Виктор, но если в городе бастуют рабочие, то не означает ли это того факта?» что и крематории тоже должны были остановиться. Чертыхнувшись на себя, я вытащил карту города и, найдя нужный адрес, дернул рычаги, сдавая локомобиль назад. Ближайший к дому Меликова крематорий оказался длинным зданием из красного кирпича. Две его высоких трубы не выбрасывали дым, и я щёл это отличным предзнаменованием. С азартом потерев руки, я вышел наружу, но порыв ветра мгновенно заставил меня спешно броситься обратно, хватая свой респиратор. Ветер усилился, разгоняя туманную дымку, и мне стало ясно, что принесённый им смрад издавали трупы, свезённые сюда в последние дни. Я не хотел считать, но их явно было несколько сотен. Мужчины, женщины, дети — Все лежали в повалку во дворе, там, где их сбросили с труповозок. Жандармы, похоже, разогнали протестующих рабочих не очень давно. Обитатели местных трущоб еще только начинали подтягиваться во двор. С трупов деловито стаскивали одежду получше, снимали обувь. Начинались первые драки за добро. Я с омерзением заметил, что несколько человек спешно режут волосы покойниц, «Продать на парики». Увидев наш локомобиль, мародёры неуверенно замерли, и я, не став тратить свое время, несколько раз пальнул воздух из револьвера. С криком люди хлынули в переулки, и вскоре мы с Ариадной остались одни. «Слушай, на самом деле обычно в Петрополисе такое не творится. У нас хороший город», — пояснил я Риадне, — и лишь затем понял, что пытаюсь что-то доказать машине. «Ладно, нужно найти Меликова. Ищи человека в ночной рубашке, вряд ли на нее кто-то польстился». «Предлагаю начать поиск с зала прощаний. Трупы умерших в начале забастовки сперва складывали бы под крышу, а уж затем во дворе. Давайте я займусь поиском сама. Здесь не лучшие условия для работы человека». «Бывал я в местах, где трупов было и больше». Я вытащил шарф и, намотав его поверх респиратора, поправил защитные очки. «Пошли, быстрее начнем, быстрее закончим». Учитель музыки, отнявший весь наш сегодняшний день, нашелся в дальнем углу. Чедушный, маленький, в застиранной, мышиного цвета ночной рубашке Он лежал возле темных, оправленных в позеленевшие оклады медных икон. Спокойные лики святых никак не вязались с выражением бесконечного, бескрайнего ужаса, все еще читавшегося на лице покойного. Грязные, зарешеченные окна почти не пропускали свет, и я включил нагрудный фонарь, тщательно осматривая руки Меликова. Ногти на скрюченных пальцах длинные, неостриженные, посиневшие однако не сломанные. Его точно поместили в футляр уже мертвым. Следов борьбы не вижу. А судя по синеве ногтей и белым губам, у него и вправду был разрыв сердца. Рядно не ответила и наклонилась над покойным. Раздался странный звук, будто ударились друг о друга металлические шарики. ее пальцы вдруг удлинились, раскрылись со щелчком, обнажая спрятанные внутри лезвие. «Что ты делаешь?» Ведется проверка вашего предположения. Начинаю процедуру вскрытия». Одно движение ее рук, и ночная рубашка учителя расползлась, открывая грудь. Я вздрогнул и поневоле поднял взгляд на иконы. Лишь после этого я снова посмотрел на учителя, а затем на Ариадну. Поняв меня без слов, она сняла рубашку полностью. Все тело Меликова было покрыто старыми шрамами. Длинные и короткие, их рваные белые линии покрывали всю грудь, переходили на живот, руки, змеились по бедрам учителя музыки. Плоть морщилась, бугрилась. Где-то она была изуродована настолько, будто из нее вырывали куски мяса. Мы перевернули труп. Спина покойника оказалась изуродована точно так же но шрамы там лежали поверх более старых, оставленных чем-то похожим на плеть. Борясь с отвращением, я достал ручную обскуру и нанес все это на фотопластины. Лишь после этого я, наконец, кивнул ариадне, и её острые пальцы легко, точно гладя, прошли по груди, после чего мгновенно погрузились в разрез, с кошмарным хрустом взламывая ребра. Через долю мгновения в ее руках уже было мертвое сердце с чудовищным чёрно-фиолетовым синяком. Новое движение лезвий, и сердце разошлось на две части, рядно-аккуратно под дело заполнившие камеры тёмные сгустки крови. «Инфаркт. Теперь мы действительно знаем, что его не убивали». Рядно легко бросила сердце покойнику на грудь и бережно отерла руки о его ночную рубашку. Я промолчал, все еще смотря на страшные, полученные много лет назад шрамы, расползшиеся по телу несчастного и выражение дикого ужаса на его лице.